586. Гуру. Иногда, правда редко, человек во сне осознает, что он спит и что все, что видит, только сон. Это уже некоторая степень прозрения в действительность Точно так же среди шума и сутолки жизни земной можно осознавать, что все это сны приходящие, что все это майя, а настоящая жизнь за пределами ее в действительности огненной.